Температура воды в ванне должна быть 35-36 градусов Цельсия. Принимать ванну 20-25 минут. Настой крапивы входит в состав сборов, помогающих при потливости рук и ног. Крапива – идеальное средство ухода за волосами. Для укрепления волос используют настой. Одна столовая ложка листьев крапивы на стакан кипятка. Настоем смачивают волосы после мытья и легко втирают его в кожу. Рекомендуется после мытья головы ополаскивать волосы настоем крапивы, что придает им мягкость и шелковистость. Отвар корней крапивы, аптеки не заготавливают, применяют против облысения. В течение недели полезно растирать тело настоем крапивы и цветков календулы. Берут 400 граммов крапивы и 100 граммов календулы, заливают 0,5 литра крутого кипятка и настаивают сутки. Процеженным напаром пользуются как лосьоном. Великое хозяйственное значение крапивы двудомной. В молодом возрасте она соперничает с огородной зеленью. Впрочем, когда мы рвем молодую крапиву, ей еще и соперничать не с кем, разве что со щавелем. Считается, что по питательности листья крапивы не уступают зеленому горошку, фасоли, бобам. В ней содержатся органические соединения, улучшающие пищеварение, деятельность желудочно-кишечного тракта. Темно-зеленые листочки крапивы – первая зелень для весеннего борща. Хлорофилл, которого много в листьях крапивы, не разрушается при кипячении, поэтому молодые листья крапивы после кипячения не буреют. Отваренная в молоке крапива постоянно присутствует в меню дагестанцев, славящихся своим долголетием. Широко употребляют в Дагестане крапиву в пирожках и варениках. В Закапказье ее употребляют в смеси с толченными грецкими орехами и пряностями. В Беларуси из измельченных листьев крапивы готовят соусы к мясным и мучным блюдам – вареному картофелю. Соленые или маринованные побеги заготавливают так же, как соленую капусту, но вместо моркови добавляют листья огородного портулака. Соленая крапива отличается питательностью и пикантным вкусом. В скандинавских странах и Польше из молодых листьев крапивы готовят пюре. Собранную свежую зелень пропускают через мясорубку, добавляют соль, перец, растительное масло, мелко нарезанный репчатый лук и круто сваренные яйца. Пюре используют как гарнир и приправу. Весной из молодых неогрубевших листьев готовят салаты или добавляют их к сложным салатам. Молодые листья крапивы, щавеля, щерицы, подорожника, зеленого лука моют, подсушивают, измельчают, тщательно перемешивают, посыпают измельченными крутыми яйцами, поливают подсолнечным маслом и солят. На 300 граммов крапивы берут 200 граммов щавеля, подорожника и щерицы, 4-5 столовых ложек масла, 2 яйца. Хорош и полезен компот из яблок с крапивой. Два яблока, 2 столовые ложки сухой крапивы, 2 столовые ложки натертой свеклы, 2 стакана воды, 2 столовые ложки сахара. Яблоки с удаленной сердцевиной, мелко порубить, сухую крапиву измельчить и смешать с натертой свеклой, все компоненты смешать, быстро довести до кипения и подать к столу. Сладкая приправа из джема с крапивой. Четыре столовые ложки фруктового джема, две столовые ложки рубленных листьев крапивы, одно яблоко, полстакана воды. Яблоко промыть, удалить семела и мелко порубить, добавить джем, кипяченую холодную воду, рубленные листья крапивы. Массу тщательно перемешать. Нет лучшего способа сохранить в свежем виде улов или дичь в летнее время, как завернуть ее в листья крапивы. Мясо и рыбу можно. Довольно долгое время сохранять свежими, если переложить их крапивой и завернуть во влажное чистое полотно.